Глава ч е т ы р н а д ц а т а Во мраке. Эпиграф. Подобно генералам, выигравшим сражение, мы швырнули косули и попали в волка. Иначе говоря, мы прибежали на шум, увидели мертвого врага, испугались и в организованном порядке отступили. Аббат Бартолеми. По дороге Николай объяснил Бурдо, какого рода отношения связывает его с Сатин. Инспектор ничего не ответил. Фиакр замедлил ход. Без риска раздавить прохожих в уличной толпе лошадь могла идти только шагом. Временами Никуля казалось, что они стоят, застыли на месте. Правда, из-за столь медленного передвижения у него образовалось дополнительное время, чтобы все обдумать. Итак, послушницей, как назвала ее Сатин, могла быть только Мари Лорден. Муваль держал ее у себя, изыскивая способ, как подороже продать ее. Ее заставят заниматься проституцией... или еще хуже, продадут в гарем Великого Паши, или отправят в американские колонии. Она — жертва заговора, целью которого является ее исчезновение. Иными словами, исчезновение наследницы Лордена и неожиданной наследницы Декарта. Да, как все ловко придумано. Нотариус начнет разыскивать Марии, чтобы ввести ее в права наследства. Ее не найдут. Не имея известия от падчерицы с самого ее отъезда в Орлеан, госпожа Лорден начнет волноваться. Полиция с о р т и н а разумеется, бросится искать девушку, но вскоре оставит это бессмысленное занятие и внесет ее в список бесследно исчезнувших пассажиров почтовой кареты на Орлеан. Потом неожиданно обнаружится письмо или какая-нибудь записка, вполне правдоподобно изготовленная, где будет сказано, что девушка внезапно почувствовала призвание к монастырскому единению. В конце концов гипотез о ее исчезновении появится множество, все в них запутаются, устанут и прекратят поиски. и быстро о н и забудут. Внезапно н и к у л я ощутил приступ дурноты и судорожно проглотил заполнивший рот горьковато-кислую слюну. Сердце бешено заколотилось, на лбу выступил холодный пот. Бурдо повернулся и выжидательно посмотрел на него. Лицо его хранило невозмутимое выражение. Пытаясь справиться с тоснотой, н и к у л я вновь задался вопросом, какова же истинная сущность его помощника? В Бурдо прекрасно уживались два совершенно разных человека. Один жизнерадостный п и к у р е е ц заботливый отец и примерный супруг, казался добродушным, недалеким чиновником, вполне довольным своей рутинной работой и мелкими радостями простого банального существования. Другой, утонченный, в совершенстве владевший маскировкой и отточивший свой талант перевоплощения за долгие годы борьбы с преступниками, хранил в себе неразгаданную тайну. Общество судит о людях по их внешнему виду. Николя же задавался вопросом, как обнаружить ту щелочку, сквозь которую можно проникнуть в скрытую от глаз сущность человека. После возвращения из Геранда вопрос этот мучил его, не переставая. Невинные лица с успехом скрывали истину. Маркиз Доран р е й Изабелла, с и м а г Гюс, госпожа л о р д е н Моваль и даже с о р т и н служили прекрасными тому доказательствами. Еще хуже, лица являлись зеркалами, в которых отражались ваши собственные вопросы. Доверие, дружба, самоотреченность наталкивались на прозрачную стену, возведенную противником. Каждый одиноко жил в своем мире. Уделом каждого было одиночество. Невидящий взор Николя скользил по лицам прохожих. А чем, собственно, занимается он, в о л е и случая заброшенный в этот город? К чему т о бешеная гонка, которую он выдерживает уже вторую неделю, преследуя невидимого врага? Почему судьба выбрала именно его? Какие высшие соображения руководили ею? Он вполне мог остаться в Ренне и исполнять несложную и ни к чему не обязывающую работу помощника нотариуса. Добравшись до улицы Фобур-Сент-Оно-Ре, Николя постучал по стенке кареты, и кучер остановился. Они так стремительно покинули ш а т л е что не успели разработать план наступления. Дорогой же Бурдо из уважения к н и к у л я не решился прервать его размышления. «Ну, — Но сейчас пора действовать. — Я хорошо знаю расположение комнат в доме, — произнес н и к у л я отчетливо с о з н а в а я что несколько преувеличивает свое знакомство с заведением п у л е т т ы Если Муваль здесь, надо готовиться к самому худшему, он очень опасен. «Лучше я один отправлюсь в коронованный дельфин и попытаюсь без шума обезвредить его». «Одного я вас не отпущу, даже речи быть не может», — ответил Бурдо. «А лучше всего будет, ежели мы оба дождемся здесь подкрепления. Вспомните, что случилось в предместе с Сен-Марсель, и не будем наступать дважды на одни и те же грабли. Подождем приставов. Нет, у нас нет времени. Нас не ждут, значит, надо брать противника врасплох. Сатин сказала мне, что в доме есть потайной выход, он ведет в сад». Возле него вы и покараулите. Если Муваль здесь, вряд ли он решится напасть в открытую. Сегодня утром он ускользнул от нас, и теперь уверен, что мы явимся не одни. Следовательно, он попытается бежать через черный ход. Там вы его и схватите. Мне очень тревожно за вас. Будьте осторожны. Этот тип хитер, как дьявол. Давайте отправим кучера за подкреплением, а сами попробуем потянуть время. Получив надлежащие инструкции, возница развернулся и поехал в обратную сторону. а Николя и Бурдо разделились. Молодой человек направился к коронованному дельфину и несколько раз постучал в дверь. Открылось зарешеченное окошко, некто невидимый оглядел его со всех сторон и только потом распахнул дверь. Николя, ожидавший встретить п у л е т т у или маленькую негритянку, с удивлением увидел высокую старуху, одетую в черное платье и с густой черной вуалью на лице. Из-под вуали торчали щеки, покрытые толстым слоем белил, поверх которых сверкал ярко намалеванный румянец. Трясущимися руками в шелковых перчатках она опиралась на трость с крупным набалдашником. Женщина походила то ли на монахиню, сменившую монастырский костюм на светское платье, то ли на вдову. Наклонив на бок голову, она настороженно разглядывала гостя, медленно обходя его кругом. — Здравствуйте, сударыня. Я хотел а бы поговорить с госпожой Полеттой. — Сударь. — ответил хриплый, жеманный голос. — Госпожа Полетта отправилась в город по делам. — Если вам угодно, можете подождать, она скоро будет. И, поклонившись, странная особа попятилась, пропуская его вперед. Он узнал коридор, а затем и гостиную, где успел побывать раньше. С тех пор здесь ничего не изменилось. Плотно закрытые ставни, серая бархатная портьера на входе. И, если бы не свеча в подсвечнике, водруженном на одноногий столик, мрак в комнате стоял бы кромешный. Несмотря на скудное освещение, убранство, показавшееся ему во время первого посещения шикарным, теперь смотрелось грязным и вульгарным. Разглядев в полумраке клетку с попугаем, он, заинтригованный молчанием птицы, подошел к ней поближе и обнаружил замену. Вместо живой птицы на жердочке стояла птица фарфоровая. Благодаря искусству мастера она казалась живой. «Господин, без сомнения, знал Коко?» — спросила старуха, заметив его изумленный взор. «Увы, он покинул нас. Скончался от переполнявших его чувств. А как красиво этот мошенник говорил! Правда, иногда он бывал излишне многословен». Усмехнувшись, старая корга направилась к двери. «Оставляю вас, у меня дела. Госпожа п о л е т о не заставит вас долго ждать». Николя опустился в кресло. Он мог бы войти силой, устроить обыск и в случае необходимости наложить секвестр, но, не желая спорить с незнакомой особой, благоразумно решил дождаться п о л е т т ы и заставить ее выложить все как есть, а тем временем успеет подойти подкрепление. Минут через десять он встал, подошел к камину и стал смотреть в стоявшее на полке зеркало. В нем отразилось его постаревшее и усталое лицо. Продолжая вглядываться в собственное отражение, он неожиданно почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной. И этот кто-то смотрит на него т я ж е л ы м ненавидящим взглядом, пытаясь сдержать дрожь, он слегка сдвинулся в сторону, и в правом углу зеркала увидел бесшумно крадущуюся к нему старуху. Откинутая назад вуаль позволяла разглядеть белое кукольное лицо, на котором грозно сверкали широко открытые глаза. По их зеленоватому отблеску Никуля узнал Мавалю. Во взгляде Мавали читалась решимость убить его. Еще не видя оружия, молодой человек сообразил, что враг собирается ударить его шпагой сзади. Он с а м е р не подавая вида, что видит врага. Маваль не должен знать, что его противник уже на чеку. В следующую секунду он понял, надо уравнять силы. Пока все преимущества у Маваля, ибо он вооружен, стоит у него за спиной и в любую секунду готов нанести удар. Но если противник потеряет его из виду, шансы их будут равны. Играя в детстве в суле, Николя овладел искусством падать и часто пользовался этим умением, чтобы потом напасть на соперника снизу. Вот и сейчас, толкнув одноногий столик, Николя резко упал на пол. Столик рухнул вместе с посвечником. Протянув руку, Николя мигом затушил свечу, комната погрузилась во мрак. Лежа на полу, Николя толкнул т столик в сторону двери. Понимая, что с ног противника он вряд ли собьет, он надеялся хотя бы на время остановить продвижение мавали. Под громыхание стола Никуля откатился к стене, когда шум стих, комнату плотно накрыла одеялом тишина. На мгновение ему пришла мысль позвать Бурдо, но он тотчас от нее отказался. Неизвестно, услышит ли его помощник, а если услышит, сможет ли он проникнуть в дом. Маваль наверняка предпринял все необходимые предосторожности. Ох, как же глупо он попал в ловушку. Однако времени на угрызение явно не наблюдалось, наоборот, требовалось как можно скорее обезопасить тылы, чтобы его не пришпилили к стене, словно бабочку к картонке. Лежа возле камина и ощупывая пространство вокруг себя, он коснулся холодных металлических стержней, каминные щипцы. Осторожно сняв их с подставки, он, стараясь ничего не опрокинуть, изо всех сил швырнул их через комнату. Слабо т р е н к н у л а люстра, а следом раздался переливчатый хрустальный звон, сопровождаемый глухим стуком. Похоже, разбилось одно из висевших на стене зеркал. Послышался шорох платья, удар и звук падающей мебели. н и к о л я молил небо, чтобы у его противника не было с собой кремня. Впрочем, он быстро сообразил, что первый, кто зажжёт огонь, первым себя и выдаст. Прижавшись спиной к стене, н и к о л я выжидал. Если он потеряет ориентацию в окружающем его грозном пространстве, Он не сможет заставить себя оторваться от стены. Он не питал никаких иллюзий. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Муваль не собирался оставлять его в живых. Конечно, теплилась надежда, что Бурдо явится вовремя и, быть может, даже приведет подкрепление, но уверенности в этом не было никакой. Его посетила забавная мысль. Он попался, словно Финей, одолеваемый гарпиями. Примечание. Легендарный царь. с о л а м и д е с а в о ф р а к и и п о л у ч и в ш и я от Аполлона дар прорицания. За дурное обращение с сыновьями боги лишили его зрения и наслали на него гарпий, крылатых чудовищ с женским м е д е ц о м и ястребиным телом, дабы те постоянно терзали его. Конец примечания. Прибудут ли вовремя з е т и Калаид, чтобы спасти его? Пришедшие на ум образы заставили его задуматься. Согласно преданию, старый слепой царь защищался от нападения чудовищ палкой. у него же есть шпага. Значит, и нападать, и защищаться он должен одновременно. Для этого придется пойти на хитрость, подсказанную ему мифологическим сюжетом. Медленно вытащив шпагу из ножен, он положил ее на пол, затем столь же осторожно снял редингот, о щупав стену, он переместился вправо, в сторону окна, где стояла клетка с попугаем, Время от времени он замирал и с бьющимся сердцем вглядывался в грозную тьму, пытаясь разобрать, на месте ли Моваль или тоже пытается маневрировать. Судя по всему, противник его также избрал охранительную тактику и теперь прижимался к стене только возле двери. Нащупав столик маркетри, где стояла клетка, Николя открыл решетчатую дверцу, вытащил фарфоровую птицу и положил ее на стол. Замерев, прислушался, скрипнула дверь, и до него донесся шум перемещаемой мебели — «Следовательно, пора переигрывать противника быстротой маневра». Набросив на клетку редингот, он превратил ее в некое подобие пугала. Приподняв полученное сооружение, он убедился, что какое-то время сможет удержать его на вытянутой руке. Исполнение замысла требовало от н и к у л я безупречной координации всех движений. Придвинул поближе шпагу. Левой рукой он взял клетку и приподнял ее. а правый схватил фарфорового попугая и с силой метнул его через всю комнату. Смерть Коко оказалась не напрасной. Зазвенел разбившийся о стену фарфор, и в дверном проеме мелькнула тень. Раздался стук падающей мебели. Держа в одной руке клетку с накинутым на нее рединготом, а в другой шпагу, Николя двинулся вдоль стены, постепенно, шаг за шагом отрываясь от нее. Не встречая препятствий, он осторожно двинулся наискосок, шаг за шагом подбираясь к выходу. Внезапно просвистевший в воздухе клинок рассек ему рукав. Муваль стоял где-то рядом. От внезапно охватившего его страха Никуля чуть не задохнулся. Ему показалось, что он никогда не доберется до двери и не сумеет вытащить противника на свет, чтобы скрестить в н и м шпаги в честном бою. Выхода нет, а значит, остается только уповать на случай или на самого Господа, ибо результаты поединка в темноте не зависят ни от мужества, ни от ловкости. По непонятным ему причинам, судьба ввергла его во мрак вместе с Мовалем, справедливо полагая, что на свет выберется только один из них. Предполагая, что Моваль угадал его стремление добраться до двери, он приготовился к следующей атаке. А так как по логике она должна была произойти справа, Никуля сделал широкий шаг влево. Маркиз Доранрей обучил его не только основам фехтования, но и игре в шахматы. И он навсегда запомнил, что, передвигая фигуры, необходимо держать в уме ближайшие пять или шесть ходов. К сожалению, сейчас основная проблема заключалась в том, что позиции противника он представлял лишь приблизительно. Услышав, как со свистом, рассекая воздух, клинок с глухим стуком вонзился в висевший на стене гобелен, Николя с трудом удержался, чтобы не сделать ответный ход, но, следуя за м ы с л е н н ы й им комбинацией, остался на месте. Рука, державшая клетку с наброшенным на нее тяжелым рединготом, затекла и подрагивала. Вскоре по ней забегали мурашки. Желая обмануть Маваля, Николя задвигал клеткой, создавая легкий шум и движение воздуха, с к р ы в а в ш и е его истинное местоположение. Но лезвие возникло там, где он не ожидал его. А именно с левой стороны, просвистев в воздухе, оно слегка задело плечо Николя. Не удержавшись, бретонец вскрикнул, но... Быстро сообразив, какую можно извлечь из этого выгоду, следом за возгласом изумления издал жалобность он раненого. Уверенный, что он ранен, Муваль, забыв об осторожности, без промедления пойдет в атаку, Николя оказался прав. Следующий удар пронесся над самой головой. Он едва успел пригнуться. Избежав опасности, он резко выпрямился и дернул руку с клеткой в сторону. Муваль наверняка подошел совсем близко, чтобы прикончить его. Поэтому Редингот должен был промелькнуть, в непосредственной близости от противника. А еще лучше задеть его. Не получив ответа, Муваль станет думать, что раненый Николя пытается у него под носом пробраться к двери и нанесет решающий удар. Так и случилось. Шпага Муваля проткнула редингот и проскользнула между прутьями клетки, не задев молодого человека. Николя резко повернул клетку, блокируя оружие Муваля. Теперь он точно знал, где находится враг. Крепко сжав рукоять шпаги, он сделал выпад, Наткнувшись на твердое препятствие, острие соскользнуло вниз и вонзилось вплоть. Послышался долгий вздох и шум падающего тела. Никуля заподозрил, что противник прибег к той же хитрости, что и он сам, и приготовился отразить новое нападение, но атаки не последовало, и он, метнувшись к двери, лихорадочно отдернул бархатную портьеру. Через круглое окно над входной дверью в коридор лился красноватый сумеречный свет. Еще несколько мгновений назад Николя страстно рвался к свету, но теперь в кровавых отбликсах заката ему стало не по себе. Обернувшись, он увидел погруженную в полумрак гостиную, где на полу среди опрокинутой мебели чернела недвижная масса, очертаниями напоминавшие человеческое тело. Схватив п о с в е ч н и к он зажег свечу и вошел в комнату. Развешенные на стенах зеркала до бесконечности множили его отражения — осторожно приблизившись к скорчившемуся под черными вуалями телу он ощупал его кончиком шпаги а потом носком сапога перевернул на спину раскинув руки перед ним предстал мертвый муваль гротескный грим придал его лицу красоту п а д ш е г о а н г е л а зеленые глаза навечно уставились в пустоту безжизненный взгляд казалось обвинял николя не выдержав п о с м е р т н о г о взора врага молодой человек закрыл ему глаза Осмотрев тело, он убедился, что нанес удар точно в сердце. «Только случай мог направить его руку», — подумал он. И в эту минуту осознал, что убил человека. После напряженной борьбы его охватила безмерная усталость. Оправдываясь, он убеждал себя, что защищал собственную жизнь, но никакие оправдания не могли избавить его от мучительного ощущения, вызванного убийством своего ближнего. о т с о з н а н и я что отныне ему придется привыкать к этому чувству, учиться жить с ним, и с давящими душу воспоминаниями угрызения становились еще сильнее. Кое-как, взяв себя в руки, молодой человек отправился на поиски Бурдо. В конце коридора находилась кухня, а в ней чулан с выходом в сад. Открыв дверь, он сразу увидел Бурдо. С тревожным видом инспектор ждал его там, где ему велел Николя. — Черт побери, сударь, какой вы бледный! Ух, не напрасно я волновался. Что с вами случилось? Ах, Бурдо, как я рад вас видеть. Оно и видно. Вы похожи на привидение. Хотя, если говорить честно, сам я привидение никогда не видел. Однако, как вы долго. Я убил Муваля. Бурдо усадил его на каменный цоколь дома. Да вы ранены. Ваше платье разорвано, и плечо кровоточит. Только сейчас, после слов Бурдо, Николя почувствовал боль в плече. Ерунда, царапина. И он принялся рассказывать о поединке с м ы в а л и м Слова лились из него рекой, он никак не мог остановиться, а Бурдо по обыкновению только качал головой. Когда неумолкавший Николя забился, как в лихорадке, инспектор взял его за плечи и легонько встряхнул. — Успокойтесь. Вам не в чем себя упрекнуть. У вас не было выбора, или вы, или он. Теперь одним мерзавцам станет меньше. Вы привыкнете к таким переделкам. Мне дважды приходилось защищать свою жизнь, и оба раза у меня тоже не было выбора. Они прошли в дом. н и к у л я повел инспектора в гостиную. К великому смущению Николя Бурдо принялся хвалить его за твердость руки и искусное владение оружием. Сорвав половину занавеса, закрывавшего маленькую сцену, Бурдо накрыл ею тело Муваля, предварительно обшарив карманы его одежды. Помимо нескольких луидоров и табакерки с портретом Луизы л а р д е н Они нашли записку с сорванной печаткой. На листке рукой Николя было написано «Лосося вытащили из воды». Молодой человек сразу узнал записку, пароль, данный им по лете на случай, если той захочется повидаться с ним без лишних свидетелей. На другом клочке бумаги они прочли адрес господина Деноблекура. Таким образом, пришел к выводу Бурдо, Моваль питал относительно Николя самые дурные намерения. Вспомнив, наконец, о цели своего приезда в коронованный дельфин, они бросились на третий этаж. Изо всех дверей, выходивших в коридор з а п е р т ы оказалась только одна. Николя изо всех сил забарабанил в нее кулаками, в ответ послышались сдавленные рыдания. Отстранив товарища, Бурдо достал из кармана крошечный металлический стержень, выточенный особым образом, и вставил его в замочную скважину. После нескольких попыток ему удалось отжать язычок, Дверь открылась, и перед ними предстали Палетта и Мариларден, связанные с кляпами во рту. Они лежали на куче сваленной на пол соломы. Когда их развязали, Мариза рыдала, всхлипывая и икая, словно ребенок. Широкое курносое лицо Палетты от удушья приобрело пурпурный цвет, а она никак не могла отдышаться. Ее могучая грудь ходила ходуном, а изо рта вместо слов вылетало жалобное повизгивание — Наконец, опасливо глядя на свои распухшие ноги, она поднялась и, шатаясь, сделала несколько шагов. «Ах, сударь, как мы вам благодарны!» Внезапно на лице ее отразился испуг, и она принялась взволнованно озираться. «Успокойтесь, сударыня», — произнес Николя, от которого не ускользнула перемена в ее настроении. «Полагаю, вы понимаете, что вам придется кое-что нам объяснить. Вы, надеюсь, невольно стали пособницей преступников». Эту девушку похитили, силой доставили к вам в заведение, заперли, угрожали ей, грозились продать и заставить вести бесчестную жизнь. За это вас, с у д а р ы н е следовало бы передать в руки палача, чтобы он на ступенях дворца правосудия заклеймил вас цветком лилии, а потом отправить вас в камеру пожизненно. Поэтому в ваших интересах быть с нами откровенной. Скажите нам правду, и это вам зачтется, обещаю вам. Сударь! ответила п у л е т т о судорожно стискивая его руку, «Я знаю вас как честного человека. Пожалейте бедную женщину, вынужденную, вопреки воле сердца, принять эту бедную овечку». И она выглянула в коридор. «Это его работа, этого чудовища». «Какого чудовища?» «Проклятого Моваля. Я всего лишь н е с ч а с т н ы й в л а д е л е ц а заведения. И я всегда по-доброму отношусь к своим девочкам. Я никого не принуждаю работать на меня. Ко мне ходят солидные люди. Я всегда по первому требованию платила полиции». А е с л и тут идет подпольная игра, так это с благословения комиссара Камизо. В тот раз я, конечно, вспылила. Собственно, это вы, молодой человек, вывели меня из себя. А что, да мадемуазель? Так вы спросите у нее, разве я не защищала ее, как могла? Особенно, когда узнала, что она дочь самого комиссара Лордена. Ну, скажи ему, Марго. А негодяй Муваль схватил мальчишку и отобрал у него мое послание. Он понимал, что рано или поздно вы явитесь, а потому решил устроить вам ловушку. Я попыталась его прогнать, а он меня ударил, и она указала на свою посиневшую щеку. Потом он бросил меня сюда, в том виде, в каком вы меня нашли. Неужели вам этого мало, чтобы поверить в мою невиновность? Пока нам ясно только одно. Вы испугались, что дело зайдет слишком далеко, — сухо заметил Николя. Не переставая рыдать, м а р и несколько раз кивала, подтверждая слова Пулетте. Внезапно снизу раздались голоса. Содержательница притона задрожала от ужаса. Шепнув несколько слов на ухо Николя, Бурдо отправился вниз. Прибыло долгожданное подкрепление, и Бурдо распорядился у в е с т и тело Муваля. Николя не стал сообщать женщинам о смерти подручного комизо, и когда Полета поинтересовалась, куда подевался этот разбойник, он ответил уклончиво. Николя чувствовал, что Полета рассказала им почти все и почти честно, то есть так, как умела. Сатин права. Хозяйка заведения, по-своему, неплохая женщина, хотя ремесло и заставляло ее порой совершать поступки, граничившие с преступлением. н и к у л я и обе женщины молча сидели в комнате. н и к у л я не хотел допрашивать Мари л о р д е н в присутствии третьего лица. Наконец, после долгого отсутствия вернулся Бурдо и знаком дал понять н и к у л я что досмотр закончен, и тело увезли. Все вместе они покинули коронованный дельфин. Бурдо поехал в экипаже вместе с Палеттой, а Николя сморил Орден, восхищенно взиравший на своего спасителя. Девушка успокоилась и только иногда тяжко вздыхала. — Извините меня, мадемуазель, но мне надо задать вам несколько вопросов. — Позвольте прежде поблагодарить вас, Николя. Как я понимаю, та девица исполнила мою просьбу. Она бросила на него испытующий взгляд. — Вы с ней знакомы и давно ее знаете? Она мой добрый и очень давний друг. Марис к о р ч и л а презрительную гримаску. «Значит, вы такой же, как все, путаетесь с девицами легкого поведения?» Николя разозлился. «Замолчите, мадемуазель. Вас освободили. Не знаю, известно ли вам, чего вам удалось избежать, но я совершенно уверен. В некоторых обстоятельствах лучше иметь дело с девицей легкого поведения, чем с так называемой честной женщиной». А когда этой девице вы обязаны своим спасением, то проявить признательность за ее доброе сердце и умение держать слово было бы совсем не лишним. Не будет ли вам угодно ответить на мои вопросы и рассказать, каким образом вы попали в заведение Полетты? Я этого не знаю, сударь, — ответила девушка, не решаясь более называть его по имени. Я очнулась в той самой комнате, где вы меня нашли. У меня сильно кружилась голова, все тело ныло. Полетта хотела заставить меня заниматься ее бесчестным ремеслом. Затем явилась та девица и тоже стала убеждать меня смириться. А когда я расплакалась, она прониклась ко мне жалостью. Я решила подкупить ее. Собственно, я ничем не рисковала. Если бы она отказала, мое положение вряд ли бы ухудшилось. А в случае согласия у меня появлялась надежда на освобождение. — В какой день вас похитили? — Точно не могу вспомнить. Мне кажется, это случилось в среду на прошлой неделе. Наверное, мачеха подслушала наш разговор, — Помните, сударь, как накануне вечером я пыталась предостеречь вас? — Прекрасно помню. — Еще вопрос. Не оставлял ли вам отец какой-нибудь записки? — Вы копались в моих вещах, — возмущенно воскликнула она. — По какому праву? — Не только в ваших вещах. — Мы произвели обыск во всем доме. И, судя по вашему возмущению, вы действительно получили некое письмо. Мне очень важны подробности, поэтому продолжайте. — Да, я получила записку. — Смысл ее я не поняла, да и вы вряд ли его поймете. Когда я в последний раз видела отца накануне его исчезновения, он незаметно сунул ее мне в руку. — А вы что-нибудь узнали о моем отце? — Вы помните содержание записки? — Там всего одна строчка. Кажется, в ней говорилось о чем-то, что надо отдать королю. Но я не знаю, на что отец намекал, велев мне сохранить эту записку. Я положил а ее в ящик и забыл а о ней. — Вы засыпали меня вопросами, сударь, но скажите, что с моим отцом? Николя показалось, что она вот-вот затопает ногами, как малое дитя. Ему стало жаль ее. Собственно, у него нет причин скрывать от нее истину. Подозревать ее пока не в чем, а две свидетельницы, п у л е т т а и Сатин, подтверждают ее показания. «Мадемуазель, соберите все ваше мужество». «Собрать все мужество?» — переспросила она, выпрямляясь. «Неужели вы хотите сказать, что...» «Увы, я в отчаянии». — Ибо должен сообщить вам, что отец ваш мертв. Чтобы не закричать, она принялась кусать кулаки. — Это Декарт! Это он! Я же вам говорила! Она его заставила. — Господи, что ж мне теперь делать? — Откуда вы знаете, что его убили? — Она с ним об этом говорила. Девушка разрыдалась. Протянув ей носовой платок, н и к у л я принялся успокаивать ее. — Вы ошибаетесь, — проговорил он. — Декарт тоже умер, убит, как и ваш отец. — Значит, это доктор Симагюс. — Почему вы его назвали? — Потому что он тоже любовник моей мачехи. Он всегда был неравнодушен к ее прелестям. — А может, ваша мачеха сама это сделала? Она слишком хитра, чтобы компрометировать себя. Мари плакала, и он не знал, как ее успокоить. Наконец он решил прибегнуть к крайнему средству. Накинув на плечи девушки свой редингот, он обнял ее и п р и в л ё к к себе. Тотчас перестав плакать, Мари положила голову к нему на плечо. Боясь пошевелиться, он застыл в неудобной позе. и оставался в ней до тех пор, пока карета не въехала под своды шатле. Николя поручил Бурдо взять показания у Полетты и Марил о р д е н До завершения расследования содержательница коронованного дельфина п р е д с т о я л а провести время в секретной камере. Сатин разрешили вернуться домой, взяв с нее обещание хранить молчание о случившемся. Марил о р д е н до завершения расследования решили отправить в монастырь. Вернуть ее на улицу Блан-Монто и позволить в одиночестве жить там до выяснения обстоятельств убийства ее отца не позволяли приличия. Бурдо предложил отвезти ее в монастырь англичанок в предместе Сент-Антуан, настоятельницей которого являлась его хорошей знакомой. Примечание. «Монастырь в предместе Сент-Антуан на улице Шарантон, где воспитывались знатные девушки-иностранки». Конец примечания. Затем он спросил у начальника, чем тут намерен заняться. Многозначительно усмехнувшись, Николя сообщил, что намерен отправиться домой, лечь на кровать и плевать в потолок, размышляя о бренности всего земного. Впрочем, время позднее, так как в доме, где он имеет честь квартироваться, живут по строго заведенному порядку, у него имеется шанс получить ужин, ибо, если говорить честно, он зверски голоден. Еще Николя надеялся перевязать плечо и справиться о здоровье господина Дену б л и к у р а Притворяясь беззаботным, Николя хотел разыграть Бурдо. У него это получалось редко, но когда розыгрыш удавался, он испытывал величайшее наслаждение. На самом деле он хотел вернуться на улицу Монмартр, чтобы еще раз перебрать в уме все этапы своего расследования. Истинное значение некоторых фактов по-прежнему ускользало от него. Чувствуя настоятельную потребность избавиться от жуткого впечатления, произведенного на него гибелью Муваля, Он надеялся, что тепло домашнего очага, согревающее его в доме на Бликура, поможет ему прогнать зловещее видение. Поэтому, несмотря на зверский голод, он не смотрел в сторону р е с т о р а ц и й где за деньги всегда готовы накормить одинокого голодного парижанина. Он шел домой спокойно выспаться и без помех поразмышлять. На улице совсем стемнело, когда он, наконец, вошел в ворота дома магистрата. Во дворе, несмотря на мороз, приятно пахло горячим хлебом, Зайдя на кухню, он с удивлением увидел за столом Марион и б о а т в е н а Оба о чем-то оживленно беседовали. Над большой кастрюлей на плите вился пар, под крышкой что-то тушилось. Уютная, поистине семейная картина проливала бальзам на его истерзанную душу. Аромат, исходивший из кастрюли, приятно щекотал ноздри. Он с радостью подумал, что его ждали и встречали, как блудного сына из Писания. Господин Денубликур все еще страдал подагрой, Однако при каждом удобном случае не забывал спросить, не вернулся ли его жилец. Ему очень хотелось повидать н и к у л я Захватив большой кувшин с горячей водой, н и к у л я по черной лестнице поднялся к себе. Прежде чем явиться к прокурору, он решил привести себя в порядок и перевязать плечо. В его отсутствие посланец м е т р а Вашона принес роскошный зеленый фраг, и н и к у л я даже замер, любуясь сверкавшим при свете свечей его серебристым шитьем — Когда он, наконец, вошел в библиотеку, достойный Сирюс приветствовал его веселым лаем и радостными прыжками. Хозяин дома сидел в кресле, его правая нога, обернутая ватой, возлежала на покрытом ковром пуфе. Но Блекур читал, и чтобы повернуться к Николя, ему пришлось сделать немалые усилия. «Слава Богу!» — воскликнул он. «Вот и вы! Мои предчувствия не оправдались. Я со вчерашнего дня места себе не нахожу. Меня одолевают самые мрачные мысли». При каждом приступе чертовой подагры во мне немедленно просыпается тревога. К счастью, я ошибся. — Гораздо меньше, чем вы думаете, сударь. Возможно, именно вашими заботами мне и удалось остаться в живых. И Николя принялся рассказывать все по порядку. Однако сохранять последовательность повествования оказалось крайне непросто, ибо почтенный магистрат постоянно перебивал его вопросами и репликами. Тем не менее, ему удалось довести рассказ до конца, прежде чем явилась Марион с чашкой светлого бульона для хозяина. Прокурор предложил Николя отведать тушеных овощей, которые лично ему строго запретили есть. Также он приказал принести Николя бутылку старого бургундского. Предложение было встречено с энтузиазмом. «Марион решила уморить меня голодом», — вздыхал магистрат. К счастью, — добавил он, указывая на отложенную книгу, «Я нашел себе утешение и с наслаждением перечитываю «Повара Пьера де Люна». Чтение заменяет мне пищу. Знаете ли вы, что этот великий мастер истинной кухни был стольником герцога Дорогана, внука великого Сюли? Это он изобрел букет гарни, тушеную говядину с овощами и ру. Примечание. Букет гарни — зелень и специи, связанные в пучок, которые кладут в кастрюлю при варке или тушении некоторых блюд. Тушеная говядина с овощами и ру — Мука, обжаренная в сливочном масле до светло-коричневого цвета, используется как основа для соусов. Конец примечания. Но самое ужасное, л а р н и р у я покрытую пылью бутылку, поставленную на стол Марион, переменил он тему. Мне запретили пить вино. Поэтому, насытившись чтением кулинарных книг, я берусь за труды старика м о н т е н я Он помогает мне забыть о мерзкой подагре. Вот, послушайте. Боль станет значительно менее сильной, ежели ей сопротивляться. Сопротивляйтесь, а потом идите в наступление, и я следую совету м о н т е н я Однако вижу, рассказ о моих страданиях нисколько не отбивает у вас аппетит. Верный признак умиротворенной души. Смутившись, Николя оторвался от тарелки, содержимое которой он незаметно для себя поглощал с неприличной быстротой. Каждая новая ложка горячего ароматного рагу прибавляла ему сил. Простите меня, сударь, но после сегодняшних событий вы чувствуете волчий голод. Сударь, могу я вас попросить высказать свое мнение о том, о чем я вам рассказал? Прикрыв глаза, старый прокурор опустил голову и, казалось, полностью ушел в собственные мысли. Щеки, плавно переходившие в складки шеи, образовали вокруг подбородка мясистый воротник. Честно говоря... — произнес он, поднимая голову, — истина пока еще далеко. Однако у вас имеется немало фактов, которые, если их привести в порядок, могут многое объяснить. Вспомните каждую деталь вашего расследования. Беспристрастно оцените доказательства и подозрения. А потом ложитесь спать. Опыт подсказывает мне, что чаще всего правильные решения приходят к нам, когда мы меньше всего о нем думаем. «И последний вам совет. Нужно поджечь порох, чтобы засверкала истина. А если у вас нет огня, сделайте вид, что он у вас есть». В его взоре, устремленном на Николя, запрыгали лукавые искорки. Это невинное х в а с т о в с т в о тотчас было отмщено. У советника начался очередной приступ подагры, и он, перекосившись от боли, принялся тихо поскуливать. Николя сообразил, что пора дать старому другу отдохнуть. Пожелав магистрату доброй ночи и скорейшего выздоровления, он отправился к себе. Улегшись в кровать, он принялся размышлять, но мысли никак не хотели выстраиваться в нужном направлении. То ему казалось, что в деле ясно абсолютно все, то он вдруг понимал, что до сих пор не вытащил ни единой нити из пестрого и запутанного клубка событий, которые ему необходимо размотать. Он снова и снова выстраивал версии, однако все они рассыпались уже на середине. Чтобы отвлечься, он решил заняться тремя записками, оставленными Лорденом. Разложив их на п е п и т р е секретера, он несколько раз перечитал тексты. Фразы прыгали, перескакивали с места на место, напоминая ему о чем-то далеком и неуловимом. В конце концов он в раздражении смешал листки, словно колоду карт, и оставил лежать на п е п и т р е и тут его с м о р и л сон.